«Император прилетает завтра», – сказал Реннер. Мы были на открытом стрельбище близ Летнего дворца. В руках адмирал держал тяжелый клинонский арбалет, нашедший свое применение в качестве охотничьего оружия имперской аристократии. Круглая мишень, стоявшая в 50 шагах от нас, была утыкана стрелами так, что напоминала дикобраза. Рейнер объяснил, что легче всего ему думается на свежем воздухе и с оружием в руках. Он уже знает о нашем плане. «В общих чертах», — сказал Рейнер. «Подробности я сообщу ему при личной встрече». «Как вы думаете, он согласится?» Рейнер выпустил очередную стрелу, и она воткнулась в десятки сантиметров от центра мишени. «Полагаю, что согласится», — сказал Рейнер. «Должен согласиться. Наш план... Я не назову его хорошим и стопроцентным решением проблемы». Но похоже, что оно единственное. У нас есть возможность выстоять против вторжения Старого флота Скаари, но это настолько нас ослабит, что мы не сможем оказать достойное сопротивление следующей волне. Союз с Левантом, которого мы достигли, может только отодвинуть неизбежный конец на пару десятков лет. В долговременной перспективе наши шансы стремятся к нулю. Сколько времени потребуется на подготовку? «Не больше полугода», – сказал Реннер. «Нам ведь не нужно изобретать ничего нового. По большому счету, это обычная диверсионная операция, только без плана отхода, что значительно облегчает планирование». «Это меня и беспокоит», – сказал я. «Что именно?» «Наш план не подразумевает, что кто-то может остаться в живых. Наберете ли вы необходимое количество участников?» Любой клинонский военный по умолчанию готов отдать жизнь за Империю и сделать это в том месте и в том времени, на которое Империя укажет, заявил Реннер. Теоретически, сказал я, но при любом, даже самом опасном задании, у исполнителей остается шанс уцелеть, а здесь этого шанса не будет. Меня беспокоит то, что команда, набранная из заведомых смертников, может не справиться с заданием. Реннер взвел арбалет и положил в желоб новую стрелу. «Вы не кленонец, сказал он. «Вы не понимаете». «Возможно», — согласился я, — «все нормальные люди хотят жить, а это значит, что на участие в походе согласятся либо те, кому нечего терять, либо восторженные юнцы вроде Энсина Бигса, либо те, кому тупо прикажут. В любом случае, вряд ли это хорошо скажется на их боевом духе». «Я все время забываю, что вы не военный», — улыбнулся Реннер. «Вы служили в армии и даже участвовали в боях. Но вы не военный. Тем более вы не Клинонский военный. Я не собираюсь никому приказывать. В поход пойдут только проверенные бойцы и только добровольцы. И боевой дух их будет силен, как никогда». «Вы правы», — сказал я. «Я не понимаю». «Как вы думаете?» «Почему я сам отрубил голову генералу Визерсу?» Риттер засадил арбалетную стрелу в центр мишени и отложил оружие в сторону. «У клинонцев так принято, что если ты приговариваешь кого-то к смерти, ты должен быть готов сам привести приговор в исполнение. Если ты принимаешь какое-то непопулярное решение, ты должен одним из первых столкнуться с его последствиями. Это придумано не вчера». Многие поколения воспитывались на этих принципах. Каждый офицер, посылающий свои солдат на смерть, должен быть готов их возглавить. Не теоретически. Это на самом деле работает. Легкий прохладный ветерок пробежался по стрельбищу и приласкал коротко подстриженную траву. «Я самый старый офицер империи, и я сам возглавлю этот поход», — сказал Реннер. «Мои люди пойдут за мной». Мои люди пойдут за мной куда угодно, даже если мне вздумается отправиться в ад. Я не стал уточнять, что именно туда им и предстоит отправиться. Это было слишком очевидно.